Глава 11. С едой не разговаривают. Айни, об этой аудиенции не рассказывать никому. Даже моей компаньонке Герту Линеттар незачем пока что это знать. Официальная версия, мелифаты вызвали нас на ковер, чтобы хорошенько пропесочить за драку в баре. Рыжая Мейлонка понятливо кивнула, но потом вдруг встрепенулась и с тревогой посмотрела на меня. Мой капитан, но как же сведения об угрозе звездным системам Гэгхо и Мейлонцев? Звёздный город вскоре будет атакован композитом. Разумно ли скрывать от моего народа сведения об этой угрозе? Мне показалось, что Кронклаа Ушваис намеренно нагнетал панику и специально произнёс фразу про угрозу столицам Гэгхо и Мейлонцев, чтобы через нас заручиться поддержкой этих рас в войне с композитом. Не мог столь опытный и мудрый политик упустить такой удобный шанс переключить внимание двух великих космических рас на противника с ворами Лейфатов. Впрочем... Я припомнил слова моего первого советника мага-прорицателя Герт Маг Пиу о том, что вероятность войны мейлонцев с Гекхо растет, а вместе с этим ухудшается и ситуация для моей родной планеты Земля. Да, согласен. Нужно сообщить об этой угрозе Кунг Киси Мяу. Командующая 4 флотом лучше нас ориентируется в военной обстановке и при необходимости примет меры, чтобы союз мейлонских прайдов не был застигнут врасплох. Заодно передашь великий пароль для вскрытия отправленного ей архива. Я считал в мыслях хвостатой девушки одобрение моих действий. Даже не просто одобрение, а полное одобрение, переходящее в безграничное обожание. Верность капитану была абсолютной. Мейлонская красавица готова была выполнить любой мой приказ и даже умереть за меня. Причем в буквальном смысле, и не только в игровом мире». Признаться, мне даже стало несколько неловко, я вовсе не был святым и не заслуживал такого слепого обожания своей помощницы. Вместе с переводчицей я вышел из зала дальней связи в поисках тех самых советников, про которых говорил Крон Клаа, и которые должны были сообщить все детали предстоящей дипломатической миссии. Собственно, искать их даже не пришлось. Уже знакомый мне милейфатский псионик и бритая наголо высокорослая человеческая девушка в черной униформе с эмблемой 17-й флотилии уже поджидали меня неподалеку в коридоре. Человек на линкоре с ворами лейфатов? Конечно, я заинтересовался и считал информацию о ней. Герт Руана Локи, человек, Синдикат Ар, второй набор, психолог 162-го уровня. А еще по выходу из экранированного от внешнего мира помещения я получил сразу три сообщения от моей компаньонки Герт Улинетар. Первое. Капитан, конфликт с послом Сианов улажен, на условиях, что Кунг Камар в ближайшее время посетит родной мир Сианов систему Кукундра с официальным визитом для налаживания связей. Авторитет повышен до 117, известность повышена до 116. Второе. Тини возродился возле фрегата, получил от Герт Теупана взыскание за проявленную беспечность и отправлен на усиленные тренировки. Третье. Приходил капитан большого контейнеровоза У Дурвайе, человек по расе из синдиката Гильвары. Пытался качать права, грубил, требовал компенсации за нападение на его экипаж. Грозил судом и бравировал своими связями с новыми владельцами Сарпеи. Несущий смерть Эдуард Бойко спустили этого нахала кувырком страпа трапа. Последнее сообщение было тревожным. Не то чтобы я опасался агрессивных действий со стороны потерявшего всякие берега мирного грузоперевозчика, но портить и без того не самые простые отношения с новым правителем Серпеи, королем Пьеру И-11, не хотелось. И раз уж мой воспитанник возродился и снова находился с экипажем, я передал приказ на фрегат «Паладин Тамара» покинуть станцию и ждать меня в ближайшем космосе, после чего направился к двум поджидающим меня советникам. Коротким кивком поприветствовал девушку-психолога, и она тут же протянула мне кристалл-накопитель. При этом девушка словно прилипла взглядом к моему лицу. Опять мои синие светящиеся глаза? Я знал, что они могут смущать и даже пугать людей, увидевших меня впервые. Впрочем, заминка длилась недолго, после чего психолог словно очнулась от наваждения, собравшись с мыслями и начав свою речь. Говорила Гертруана на языке своры, причем бегло так что мне потребовался перевод комар Информация о контактах с Империей подготовлена. Перевела мне Герта небыстрое щелканье языком и стрекотание человеческой девушки. Хронология встреч, исследованная разведкой звездная карта территории Империи, схема маяков, видеозаписи боев и краткие сводки. Работа отдела переводчиков по расшифровке перехваченных сообщений. Для более подробной беседы прошу пройти за нами в комнату переговоров. Оба советника развернулись и направились по коридору. Прежде чем убрать кристалл в инвентарь, я всё же просканировал подозрительный предмет. Нет, всё чисто. Действительно, просто информационный кристалл. Без жучков, взрывчатки и прочих неприятных неожиданностей. «Схема маяков?» — переспросил я, услышав незнакомый термин. «Да, Кунг», — не оборачиваясь на ходу, ответила гертруана Руана. «Звездолёты Империи используют для быстрого перемещения установленные в точках слабины пространства стационарные маяки». Это позволяет существенно увеличить дальность гиперпространственных прыжков и в десятки раз сократить время переходов между звёздными системами. Маяки также экономят энергию, необходимую для активации гиперпространственного туннеля. Весьма полезная технология, уже изученная учёными своры. По приказу непревзойдённого крон Клааушвайза, полтора тонн назад было начато строительство двух цепочек маяков на территориях своры, предназначенных только для военных кораблей. Это позволило существенно сократить время перелета флотов с Воры. Так, путь от центральных систем до скопления Айсар занимает уже не полтора тонга, как раньше, а в 30 раз меньшее время. Но с вторжением композита большая часть маяков была отключена, чтобы ими не смог воспользоваться враг. Наши проводники остановились у одной из дверей, и психолог своей карточкой разблокировала замок. Жестом пригласила меня сани заходить. И сама также прошла внутрь небольшой комнатки с тремя удобными мягкими креслами. Мелий Фаджи остался снаружи. Едва двери закрылись, молодая женщина добавила яркости лампам на потолке. Заняла дальнее кресло и развернула его так, чтобы видеть одновременно меня и Мейлонку. «Кунг Камар, я уполномочен ответить на любые вопросы, касающиеся дипломатической миссии. Я дважды была в скоплении Айсар. Во время второго и третьего соприкосновения мне было поручено наладить контакт с представителями империи. К сожалению, сделать это не удалось. Тем не менее, я готова рассказать обо всем, что видела своими глазами и что мне удалось узнать». Говорила она по-прежнему на языке милиефатов, и именно это спровоцировало мой первый вопрос. «Мне достаточно легко удается учить языки других рас. Я свободно владею языками Гэгхо и Мейлонцев. Могу вести разговор с реликтами, немного понимая язык трилов и даже способен произнести несколько фраз на их языке. Но вот подражать высокочастотным звукам мелиефатов не могу. Признаться, я даже думал, что человеку это не под силу. Как у тебя это получается?» «Хирургическая операция на голосовых связках», указала Руана на едва заметный тонкий белый шрам на своем горле. Ещё в младенчестве делается каждому ребёнку в нашей колонии, чтобы он смог овладеть принятым в своре языком. Язык мелиефатов – единственный допустимый в синдикате ар Использование других языков строго запрещено. Понятно, идти на такие манипуляции со своими голосовыми связками я не был готов. Что ж, придётся и дальше во всех беседах с представителями свора использовать переводчицу. Я попросил Гертру Ану вкратце, не вдаваясь в детали, рассказать о первых трёх соприкосновениях, как она сама выразилась, С человеческой империей. Скорее всего, вся эта информация имелась на выданном мне кристалле-накопителе, так что я собирался в свободное время изучить её, но сейчас меня интересовала краткая выжимка. Психолог с готовностью принялась отвечать. Первый контакт. Примерно три тонга назад. 211-я разведывательная флотилия обнаружила необычную аномалию. Гиперпространственный маяк, как потом выяснилось. Корабли пришли в систему скопления Айсар. Маяк изучили, но кроме самого маяка, там ничего интересного не нашли. Зато из системы были видны сразу три других маяка. Флотилия пошла дальше и встретилась с крупным флотом звездолетов неизвестной расы. Около трехсот кораблей противника во главе с огромным флагманом. Вот он. Гертруана активировала на ладонник, и на возникшем посреди комнаты трехмерном голографическом экране появились кадры, снятые, похоже, с очень далекого расстояния. Корабли малых классов едва угадывались, лишь медленно перемещающиеся темные точки. Зато впечатлял темный гигант. Огромный корабль в виде плоского диска или, скорее, шайбы. Понять без масштаба его линейные размеры было невозможно, но звездолет был огромным, вне всякого сомнения. Корабли-своры сразу же попали под сильное псионическое воздействие. Оно вызывало состояние паники и ощущение безнадежности, справиться с которым смогли лишь немногие капитаны. Одновременно с этим вражеский флот атаковал, с легкостью уничтожив беспомощные корабли разведывательной флотилии. Ушли очень немногие, в основном фрегаты-невидимки. На этом первый контакт закончился, и с ворами стала готовиться к встрече с обнаруженным космическим соседом. Психолог отключила картинку, закинула ногу за ногу и продолжила свой рассказ. Ко второму соприкосновению готовились серьезно. 3000 кораблей, среди них полторы сотни крейсеров и сразу пять линкоров. Предполагалось, что этой силы хватит для подавления любого сопротивления и покорения новой расы. Я попала на один из малых кораблей, отправившегося на войну флота. Мне отводилась роль общения с пленными, это было моим первым серьезным заданием. Командование изучило материалы первой экспедиции, и потому все экипажи проходили усиленную подготовку по сопротивлению ментальным атакам. Нас упорно тренировали сопротивляться внушениям, Уметь отличать галлюцинации и наведенные образы от реальности заставляли горстями жрать таблетки. Сколько времени прошло, а до сих пор помню тот мерзкий вкус во рту. Скорее всего, Гертруана говорила о тех пилюлях, что в моем присутствии глотали бойцы-своры. Я попросил психолога сделать паузу в повествовании и подробнее рассказать о тех таблетках. «Да, вот они», – протянула мне девушка-блистер с голубыми пилюлями. «Входят в стандартный армейский набор бойцов-своры-мелеефатов». Дают базовое сопротивление псионике и на треть повышают навык «ментальная сила», у кого он имеется. Но таблетки не пригодились. Никакого ментального воздействия не было. Сразу после выхода у варп-маяка скопления Айсар наш флот был атакован стелс-бомберами противника. Ядерные и гравитационные бомбы легли очень точно. Мы даже не успели ничего понять, как потеряли две трети кораблей в первые мгновения боя. Мой фрега также был уничтожен в числе сотен других. В спасательной капсуле успели укрыться лишь двое. Мне очень повезло, что капсулу успели подобрать до появления основных сил противника, потому как потом стало уже не до спасения выживших. Но я уцелела в первой фазе боя и видела дальнейшие события своими собственными глазами. Мои наблюдения легли в основу отчета о событиях в системе скопления Айсар, которые переслали командующему первым флотом непревзойденному Кронгу Лаа так я была отмечена лидером своры милиефатов как ценный сотрудник и мне было дано разрешение заводить детей навык космолингвистика повышен до 114 уровня конечно мне резанула слух фраза о том что людям синдиката ар нужно согласовывать деторождение с хозяевами милифатами но я не стал прерывать рассказчицу и продолжил внимательно слушать прибывших звездолетов империи было не так уж много порядка 300 Тяжелых по классу среди них не было, лишь легкие крейсера, фрегаты и перехватчики. Но эти звездолеты сильно отличались от тех, что были замечены при первом контакте. То, что происходило дальше, трудно назвать боем. Противник активно перемещался и с легкостью умелого мясника разделывал наш флот, уничтожая все отбившиеся от основной группы корабли. Попытки же встать в плотную группу приводили к новым ударам стелс-бомберов по ядру флота. Все попытки связаться с кораблями «Империи» и провести переговоры оказались безрезультатными. Все было кончено в четвертюме «Не ушел никто. Мой новый корабль также был уничтожен. Возродилась я уже далеко от места событий», — говорила Гертруана очень эмоционально. Активно жестикулировала, тяжело вздыхала, умело играла голосом и мимикой, делала паузы строго отмеренной длины в нужных местах повествования. Это заставляло слушателей сопереживать рассказчику. Я невольно залюбовался умелой работой мастера риторики, да и сам рассказ меня затянул. К тому же и сама девушка была очень даже ничего. Не думал, что мне могут понравиться лысые женщины, но Руана Локи была похожа исключением. «Навык «Ментальная сила» повышен до 131 уровня». Острепенувшись словно от наваждения, я внутренне насторожился и ощетинился как ёж. И даже проверил, не задействована ли тут псионика. Нет, магического воздействия со стороны Гертруана не было. Просто умелая игра голосом. Профессионально поставленный свет, выгодно подчеркивающий красивые черты лица, и выверенные движения охотящейся умелой хищницы. Но не только это. Я едва сдержал улыбку, когда посмотрел на показания встроенного в древний доспех газового анализатора. «Вот оно что!» Следы, вызывающего расслабленное состояние наркотического газа. Такой применяют мейлонцы в своих казино, чтобы посетители были более раскрепощенными. А еще феромоны. Психолог хорошо подготовилась к этой встрече и очень старалась мне понравиться. Зачем-то я был ей нужен. Интересно, а зачем? Но вот попытка прикоснуться к мыслям девушки тут же вызвала ее ответную реакцию. «Не нужно этого делать, кун Камар. Я хорошо защищена от ментального воздействия». «К тому же сейчас, под таблетками, да и зачем читать мои мысли? Я и так честно отвечу на любой ваш вопрос». «На любой? Хорошо, тогда ответь, зачем всё это?» Сделал я рукой широкий жест, указывая на комнату. «Наркотики в воздухе, другие химические препараты». После этих слов моя переводчица Гер Тайния тут же надела шлем и включила фильтрацию воздуха. Я пока не повторял действия Мейлонки, хотя тоже был готов в любой момент защититься от внешнего воздействия и чар собеседницы, опустив зеркальный лицевой щиток шлема скафандра. Это, если и смутилась, то внешне это никак не проявилось. Мне было приказано лично присутствовать при переговорах с Империей, а сделать это возможно лишь попав к вам в экипаж» что очень трудно осуществить без подобных маленьких хитростей, поскольку свободный капитан Кунг Камар при всей своей нейтральности не берет в команду представителей свора Мелиефатов, что весьма странно, поскольку с него снят статус врага своры и дана полная свобода действий. а «Зачем ты мне нужна на фрегате? Экипаж полностью укомплектован. В текущем составе нет внутренних конфликтов, и команда подчиняется капитану, а не внешним кураторам. Твое появление нарушит гармонию». «Да и зачем мне сторонний наблюдатель, ведущий свою собственную игру и раскрывающий наши секреты наружу? К тому же языком общения на фрегате принят язык Гекхо, а ты им не владеешь». «Это не совсем так, Кунг Камар. Я понимаю язык Гекхо, хотя я не общаюсь на нем. Но это не главное мое достоинство, конечно. Я опытный психолог и могу подобрать ключи для общения с любым игроком, независимо от его расы. Конфликтов из-за меня не будет». А еще я ваш пропуск в любые звездные системы и на любые объекты свора мелиефатов. Люди колонии Синдикат Ар заслужили доверие своры и почти приравнены в правах с мелиефатами. К тому же я доверенное лицо блистательного кронга Лаа. Вам будет доступен ремонт и модернизация корабля на военных объектах, док на кораблях-матках и даже быстрое перемещение через маяки своры мелиефатов. Открыт доступ к рынку самого современного оборудования и базе военных контрактов, а также содействие местных властей в тысячах звездных систем нашей галактики. «Будь я вашим экипажем, Кунг Камар, в ресторане системы СРП никто бы даже не посмел смотреть косо на членов вашей команды». Говорила Гертруану складно, хотя маяки-своры интересовали меня мало, как и помощь в разрешении конфликтов с властями. «Самое современное оборудование» Интересно, конечно, вот только и стоимость новинок, полагаю, была заоблачной. Не с моими нынешними финансами, но было в словах психолога совсем другое, что действительно меня заинтересовало. Доступ на закрытые объекты своры. Похоже, я нашел тот ключик, который открывал для меня космическую тюрьму с воплощением абсолютного зла. Как только Руана упомянула эту возможность, я для себя сразу же решил судьбу девушки. Вот только, боюсь, мои планы бы ей не понравились. Я подумаю. Не стал торопиться с ответом. Сперва жду продолжения рассказа. Из каких фактов был сделан вывод, что в далекой системе скопления Айсар свора сражалась именно с людьми? Похоже, собеседница ожидала большего в ответ на расписанные преимущества ее включения в экипаж. гертруана с трудом сохранила улыбку и не дала выражению досады проявиться на лице. Но психолог все же справилась с эмоциями и продолжила рассказ. После боя противник подобрал в космосе спасательные капсулы. Согласно инструкциям, при угрозе попадания в плен, бойцы свора убивали себя, чтобы возродиться в безопасном месте. Но некоторые, держа на готове яд, все же не спешили умирать и пытались узнать побольше о враге. Как правило, спасательные капсулы вскрывали крупные шестиногие существа, сильные, быстрые, покрытые крепкой природной броней, как и сами мелиефаты, с двумя огромными фасеточными глазами по бокам головы с длинными и острыми передними конечностями, которые эти твари немедленно пускали в ход при малейшей попытке сопротивления. Но псионики-своры все же считали в мыслях шестиногих существ, что те лишь послушные пешки своих командиров, людей по расе. Были даже считаны некоторые имена капитанов и командиров, в том числе имя той человеческой женщины, что командовала флотом империи в битве. Адмирал Николь Тон Савойя, Герой войны с чужими, преподаватель тактики генерального штаба, злющая сука, лучшая гончая императора, любимица Георга Первого и другие хвалебные эпитеты. «Злющая сука?» – встрепенулся я. Едва ли такую характеристику можно было назвать лестной для женщины-командира. А еще меня заинтересовала этимология этого слова, ведь «сука» – это самка собаки. Да и слово «гончая» тоже обычно применяется к собакам. Откуда мелиефатам известны животные из земли? Хотя у мастера зверей Валерии из далекой карантинной планеты с собой была зверюга, весьма схожая с пантерой. Возможные собаки тоже существовали где-то еще во Вселенной. Хотя существовали более важные сейчас вопросы. Я выбросил из головы всякую чушь про космических собак и попросил рассказать о третьем соприкосновении. Третье соприкосновение. С готовностью принялась рассказывать Гертру о налоке. Случившееся в системе скопления Айсар во время второго соприкосновения было засекречено, поскольку такой разгром мог повредить авторитету своры на политической арене. Но разбор командованием своры Мелиефатов проводился самый серьезный, и выводы были сделаны. Для расправы с обнаглевшим соседом была направлена почти треть первого флота – 8000 звездолетов. К сожалению, система маяков еще не была построена, так что Крон-Клаа с ядром первого флота не смог участвовать в операции. Но и без лучшего стратега с ворами Леефатов опытных адмиралов хватало. Тут уж ни о какой недооценке врага не было и речи. На этот раз прошла глубокая разведка территории Империи, и были бесконечные тренировки. Флот в полной готовности прибыл в скопление Айсар и простоял там 11 дней, не решаясь двигаться дальше. Разведка постоянно сообщала о перемещениях кораблей противника. Были замечены сразу три флота, так что появление врага ждали и готовили ему сюрпризы, размещая тысячи космических мин на всех возможных направлениях атаки. Но психолог грустно покачала головой, и я сразу понял, что третье соприкосновение также закончилось для своры печально. Прямо в центре системы открылся новый маяк, и на него вышел флот Империи из семи сотен кораблей. Опять лишь легкий состав из быстрых звездолетов, догнать которые было непростой задачей. Началась долгая карусель, короткие стычки, в которых наш флот терял несколько кораблей и снова разрыв дистанции. И так много-много раз. С противником пытались связаться и поговорить, предлагали им сдаться и обещали сохранить жизни. И один раз ответ даже был получен. Вот это сообщение. Психолог снова активировала коммуникатор, вызывая голографическую картинку. Крупное существо, напоминающее богомола, прочирикало краткую трель. Сидящая рядом со мной герта и неудивленно проговорила. Это язык мелифатов, пусть и с сильным необычным акцентом. В сообщении говорится, с едой не разговаривают, ее едят. Да, такой ответ поставил наших адмиралов в тупик. Они-то предполагали, что доминируют на поле боя и вот-вот раздавят юркого противника. Но враг, похоже, даже не воспринимал флот своры всерьез, играя в догонялки и понемногу сокращая численность наших кораблей. Стоп. Я попросил снова отмотать изображение и прокрутить с самого начала, а потом поставить на паузу. Я видел уже таких существ. В том странном пророческом сне, которым поделилась со мной Герд Суэтан, таких богомолов стояло много по периметру Большого Зала. Так это телохранители Императора. Что-то не так? Заинтересовалась Герд Руанна Локи, но я отрицательно помотал головой и попросил продолжить рассказ. В какой-то момент показалось, что противник ошибся и подставился. Наш флот всеми лапами вцепился в добычу, но это была западня. Сперва прошла атака стелс стелсбомберов, и мы потеряли множество малых кораблей. А затем, прямо из ниоткуда, на поле боя пришёл настоящий флот Империи, а не та приманка, которая развлекала нас и тянула время. Что удивительно, разведка этот флот полностью прошляпила. Все последние дни, наблюдаю за отвлекающими внимание малыми флотилиями и не заметив основной армады, Врагов пришло очень много, порядка 20 тысяч звездолетов. И это был именно что? Тяжелый флот. Два колоссальных размеров черных корабля-матки, огромный разрушитель, 4 десятка карьеров, три сотни линкоров и до 2000 крейсеров. Противник выпустил более миллиона боевых дронов, зафиксировал все наши тяжелые корабли стазисными сетками и заблокировав гиперпространственные двигатели, вывел из строя системы прицеливания средствами РЭБ, И началось избиение. Восемь тысяч звездолетов Свора были уничтожены словно мишени в тире. Враг в ходе сражения потерял лишь 34 корабля малых классов. По приказу Кронгалаа все старшие командиры, руководившие третьим соприкосновением, были казнены за некомпетентность. А направление экспансии в сторону империи было объявлено запретным для Свора Мелеефатов. Бритоголовая девушка помолчала, а потом закончила рассказ свора Мелиефатов обладает поистине безграничным промышленным потенциалом, и все понесенные потери были вскоре восстановлены. Первый флот был даже усилен и полностью модернизирован, но четвертого соприкосновения не последовало. Хотя непревзойденный стратег Кронг-Ла-Ушвайз и повел сам лично первый флот в полном составе в сторону маяка скопления Айсар, а устоять против такой силы не способен никто в галактике, но случившиеся политические события изменили планы мудрого руководителя своры К тому же разведка донесла, что внезапной атаки не получится. Основной флот империи находился в полной готовности и ждал вторжения. А фрегаты людей замечены были даже в граничных системах своры. И потому бесподобный, не допускающий ошибок Крон-Клаа, принял решение поберечь силы и заключить мир с Георгом I. Понятно, мне и самому стало интересно взглянуть на силу, заставившую свору милейфатов поджать хвост и отступить. Такой могучий союзник земле бы очень пригодился. Я задумчиво посмотрел на ждущую моего ответа девушку-психолога, еще раз все мысленно взвесил и огласил решение. «У меня будет два условия. Первое и обязательное. О моей беседе с лидером свора Мелиефатов не должен знать никто из членов экипажа. Проболтаешься, отправишься учиться дышать вакуумом. Второе. Ты не будешь скулить и постоянно подстегивать меня с выполнением дипломатической миссии. Я не могу прямо сейчас отправиться в скопление Айсар». Мне нужно завершить срочные дела и дождаться возвращения своего болтающегося по вселенной транспорта. В любом случае, так выйдет гораздо быстрее, чем лететь своим ходом цепочкой маяков, тем более, что часть маяков отключена. Если такие условия тебя устраивают, можешь идти собирать личные вещи. Встретимся на фрегате «Паладин Тамара». У меня нет личных вещей, так что я готова к полету, капитан.